Глава 16 Охотники двигались мягко, почти бесшумно, то и дело озираясь по сторонам. Их было полсотни, в кожаных сапогах, льняных рубахах, с волчьими шкурами на плечах. На каждой шкуре краска была сделана особая красная отметина в виде отпечатка ладони, знак Азра, который командир придумал и наносил сам каждому новичку. В его отряд нельзя было попасть сразу после обращения в волкодлаки. Лишь по истечению двух лет, если охотник изъявлял желание и проходил особое испытание, он мог быть туда принят. Это были 50 самых жестоких и безбашенных охотников в клане Железных Клыков. Три года назад отряд Азра ненадолго захватил плотину, которая обороняла не менее шести сотен взрослых мужчин и удерживал ее 30 дней. Никто такого задания командиру охотников не давал. Это была его инициатива от начала и до конца. После этого вождю клана стоило больших трудов восстановить мир с людьми на плотине и договориться о том, чтобы лодки и дальше пропускали через шлюзы по реке. С тех пор волкодлаком вход на плотину был заказан. Подобные выходки, а также тот факт, что именно Азер развязал большую войну с людьми 20 лет назад, привлекали к нему сомнительных типов не только из его родного клана, но даже из соседних. Так у него в отряде было два волкодлака из клана мертворожденных, трое из серых волков и один из медведя-руков. Когда они вышли на берег снежной реки, недалеко от ржавого моста, командир приказал рассредоточиться и оглядеться. Пока они безуспешно обшаривали местность в поисках Хара и его охотников, время подходило к концу. Азер был почти уверен в том, что именно люди виноваты в столь длительном отсутствии охотников. С ними у командира охотников были особые счеты. 20 лет назад он патрулировал границы владений клана. Как внезапно услышал женские крики. Обратившись в волков, охотники тотчас устремились к источнику крика. Пробежав 500 метров, они наткнулись на двух девушек, которые были зверски убиты. Волкодлаки бросились в рассыпную, чтобы найти тех, кто это сделал. И лишь когда Азар отбежал на приличное расстояние, его резануло. Он решил вернуться к телам несчастных. Одно лицо ему было до боли знакомо. На земле лежало тело его младшей сестры Хедвиры, с которой он вырос и которую очень любил. Азар вернул себе облик человека, припал к ней и горько зарыдал. Как вдруг его отвлек волчевой, которая означал, что охотники напали на след убийц. Азер стремглав бросился на звук. Он бежал с бешеной скоростью неведой усталости. Им двигало только одно желание – отомстить во что бы то ни стало, наказать тех, кто это сделал. Наконец он нагнал других охотников и увидел троих беглецов, которые неслись на лошадях во весь опор по осеннему желтеющему полю. Судя по одежде, это были люди заброшенного города. Догнав беглецов, Азар набросился на одного человека и вышиб его из седла. Когда остальные охотники подоспели к Волкодлаку, человек был уже мертв, а двое других ускакали в сторону заброшенного города. Азар не хотел упускать убит сестры и преследовал людей чуть ли не до городских ворот. Тогда те двое сумели все же уйти от наказания, но убитый Азером человек оказался братом короля людей, Луки Могучего. В итоге эта история вылилась в кровавую четырехлетнюю войну. Никто так и не одержал в ней победу, а Азер не узнал, кто же из этой троицы убил Хедвиру. Если раньше он просто недолюбливал людей, считая их слишком слабыми и немощными, то с тех пор его ненависть только креплая. «Азер, там на ржавом мосту дозорная, обратился к командиру здоровенный волкодла Кива. Его лицо было изрезано шрамами, которые он сам себе нанес для устрашения противника. «По договору мост — нейтральная территория. На нем не может быть никаких дозорных», — плюнув на землю, сказал командир. «Вполне возможно, что Хары и его парни наткнулись на людей. Сколько их? Мы насчитали десять». Азер кивнул. «Возьми 25 пять охотников и захватите мост. Убейте всех, кроме одного. Нам нужно кого-то допросить». «Слушаюсь!» Взяв половину отряда, охотник двинулся в сторону Ржавого моста. Киева в свое время выгнали из клана Медведя-Руков в наказание за то, что он убил соплеменника. Азар без вопросов взял его к себе в отряд, в котором Волкодлак стал правой рукой командира. В вопросах охоты и войны Азар доверял ему как самому себе. Кива разделил своих парней на две группы. Двадцать волков схоронились в ближайшем от моста разрушенном здании, а с оставшимися он быстро сородил небольшой плод и, активно орудуя веслами, поплыл под мостом. Судя по всему, охрана не ждала внезапного нападения и очень удивилась, когда стая волков своим двинулась на них. Схватившись за копья и щиты, двое попытались принять бой. Волки смяли их за пару секунд и рванули на остальных, которые к этому моменту вышли на мост, выставив копья. Противники уже почти поравнялись, как внезапно люди один за другим попадали замертво. Это подоспел Кива, бесшумно напав с тыла. Бой был окончен, толком не начавшись. Волкодлаки не потеряли ни одного охотника. Девять из десяти людей лежали с порванными глотками. Одного взяли в плен, как приказал командир. Пленнику было на вид лет тридцать. В отличие от волкодлаков, многие люди носили густую бороду. У человека в черную смоленную бороду были вплетены какие-то маленькие игрушки-обереги, которые должны были сохранить ему жизнь и придать силу. Азар внимательно оглядел эти фигурки, изображавшие триаду богов. Сдернув их, он начал допрос. «Боги больше не помогут, но если скажешь мне правду, то, возможно, я помогу тебе!» Человек кивнул, явно все еще пребывая в шоке случившегося. «Итак, как тебя зовут?» «Вдира», — подал голос воин. «Хорошо, Вдира. Меня зовут Азер. Я думаю, ты в курсе, кто я». Глаза пленника расширились. Он явно не ожидал увидеть перед собой того, кем родители пугали маленьких детей перед сном. «Вижу, что в курсе», — спокойно сказал Азер. «Для начала ответь мне, почему ржавый мост перешел под контроль людей в нарушение договоренностей». Пропала дочь нашего короля Гарри, ослепленного. Люди говорят, что ее похитили волкодлаки из клана Железных Клыков. Король объявил военное положение и собирает армию. Нам приказано охранять ржавый мост. «Очень любопытно», — произнес Азар. «Командир, а это он не про ту девчонку, которую мы взяли в плен?» — спросил охотник Шаки. «Разве я давал тебе слово? удивился Азар. Волкодлак сразу замолчал, поняв свою ошибку. А вот пленник со страху обмочился. Но это сейчас не слишком заботило Азра. Он продолжал допрос. Хм, в Вспомнив имя, обратился Азр к пленнику. «Вас довольно мало для такой миссии. Ведь есть и другие, я прав». Тот утвердительно кивнул. «Есть, но часть еще вчера ушла с пленниками в Бральдар и пока не вернулась обратно. «А еще двадцать воинов вместе с командующим обороной моста отправились патрулировать берег. Они скоро вернутся». Азар не упустил из виду информацию о пленниках, но все же задал более важный вопрос. «Хорошо, а вы успели подать сигнал?» «Только не в Римне, иначе скормлю тебя волкам!» «Мы не успели», — замотал головой в дыру. «Клянусь!» Азар внимательно посмотрел на пленника, обдумывая, лжет он или нет. В итоге подозвал к себе Киву. «Был сигнал?» Волкодлак на мгновение задумался. «Вроде нет, я ничего подобного не видел». «Костер!» — громко сказал Шаки. «Он погас!» И правда, пока шел бой, костер, который горел возле моста, потух. «Рюрик, проверь, они готовили что-то на костре!» — приказал Азар. «А пока расскажи мне немного о тех пленниках. Вновь обратился Азер к Гудиру. «Это же были волкодлаки?» «Да, их было шестеро, и с ними раненый. Мы взяли в плен пятерых, один успел сбежать. Пожалуйста, не убивайте меня, я все расскажу». Чуть не плачу, промолвил Дира. «Интересно, куда делись еще пятеро?» «Их было шестеро, точно!» «Хорошо, я тебе верю». Тут вернулся Рюрик. «Никаких следов готовки». Это точно сигнальный огонь. Там валежника навалена для дыма, но они не успели его использовать. И даже не пытались, задумчиво промолвил Азар. Почему? Старший Вильям Глад был в момент атаки на мосту и погиб первым. Мы просто побежали на помощь своим товарищам. Очень немно, хмыкнул Рюрик. И все же нас могли заметить с берега, константировал Азар. Кива, выстави охрану у начала моста. Возьми 10 охотников. Будет исполнено. Так куда, говоришь, увели пленных? В столицу Бральдар. Там их допросят у пропавшей дочери короля. Ясно. И последний вопрос в диры. После я, как и обещал тебе помогу, у них было тело безликовое. Человек сразу понял, кого они вчера взяли в плен. Не было, клянусь. «Очень любопытно». Азар отошел от Вдиры, чтобы немного обдумать полученную информацию. Но в тот же момент появился Торбун, один из охотников Кивы. «Командир, отряд людей направляется сюда. Кажется, они уже знают о нашем присутствии». «Понял. Приготовиться к атаке». И в тот же момент все охотники обратились в волков. Лишь Азер остался в человеческом обличии. Он взял копье и подошел к пленнику. «Ты обещал не трогать меня!» — закричал Вдира. «Я обещал помочь тебе», — напомнил Волкодлак. «Я сдержу слово, освобожу тебя от твоего глупого и бессмысленного существования. Не волнуйся, в следующей жизни ты даже не вспомнишь об этом». И Азер пронзил копьем сердца человека.